Второе. Как и сказал отец Владимир, отец Никанор легко и уверенно вел машину. Он научился ей управлять еще в школе. Отец его, бывший директор крупного завода, а теперь управляющий частным предприятием, которое отделилось от завода, сумел остаться на плаву благодаря умению быстро принимать решения в новых, столь неожиданных ситуациях. Но именно эта деловая хватка отца и его авторитарные решения – которые все, особенно близкие ему люди, должны были немедленно выполнять, привели к тому, что его младший сын Ника ушел из дома и поступил учиться не в политехнический, куда его определил отец, заранее все устроив, а в духовную семинарию. Машину Тойоту отец подарил старшему сыну Косте, который уже работал вместе с ним. Младший выучился водить машину не на Тойоте, брата, Она же гуленки своего школьного друга Олега. «Что же он не побреет свои волосенки?» — думал Алёшин, искоса поглядывая на отца Никанора. Они бы поскорее выросли и выглядели приличней. Или священникам вообще бриться нельзя? Несмотря на раннее утро, заволжская степь уже дышала теплом, и Алешин с удовольствием ощущал прикосновение ветерка, который касался его лица сквозь приоткрытое окно. Степь лежала просторно, до холмов, чередой шедших параллельно дороге. Там, где холмы ближе подступали к трассе, дорога ныряла вниз, потом, поднимаясь, снова становилась ровной, далеко видимой. — Сколько нам ехать? — Если все будет нормально, за три часа доедем, — ответил отец Никанор. — Вот это рядом, — сказал Алёшин, вспомнив слова отца Владимира. — Я думал, ваша резиденция сразу за городом. — Да время быстро пройдет, вы и не заметите. — А что же отец Владимир? — спросил, несколько погодя Алешин. — В ночь уехал. У него своя машина? — Он договорился со своим другом по академии, отцом Георгием. — Да вы с ним познакомитесь, он останется вас послушать. Правда, пианино у нас обычное, но все-таки дети учатся и музыке. — А кто преподает? — Сам отец Владимир и преподает. И матушка его, Валентина, тоже играет. Она у нас регент. Вот как? Он учился музыке? Да, одно время в консерваторию хотел, но все же выбрал духовный путь. Интересно, а вы сразу после школы, священники? Отец Никанор улыбнулся. Так не бывает, Сергей Сергеевич. Я просто выгляжу, как вы сказали, сразу после школы. Я семинарию закончил. А рукоположили меня, может, рановато, потому как священников не хватает. «А ваши родители?» «Простите, может, я слишком любопытствую?» «Меня об этом многие спрашивают», — несколько иронично ответил отец Никанор. «Особенно, кто отца и мать знают. Как, мол, они разрешили?» «Да не разрешили. Я сам себе разрешил, конечно, с помощью Божьей. И по благословению отца Владимира». «Вы что же, давно его знаете?» Вот тут вы правы, со школьной скамьи, и прямо в храм он засмеялся. Смех его был искренним, это Алешин отметил еще вчера. Но все-таки подумал, а не слишком ли часто смеется юный батюшка? Может, считает его вопросы неуместными, даже глупыми? И Алёшин решил больше не задавать вопросов. Когда въехали на вершину одного из холмов, отец Никанор остановил машину. «Здесь родники», — сказал он. Пойдемте наберем водички. Алёшин вышел из кабины вслед за отцом Никанором. Удивился, что ему вручили две канистры. Такие же канистры взял и отец Никанор. Они подошли к краю холма и остановились. Перед ними вся в зелени лежала долина, и холмы, образующие ее, с внутренней стороны тоже нежно зеленели. Получалось, зеленая чаша под синим небом, неожиданно прекрасная среди светло-желтой степи, по которой они только что ехали. Отец Никанор по-мальчишески крикнул и побежал, рискуя упасть, но удержался и снизу махнул канистрой, завязав собой Алешина. Сергей стал спускаться, как и положено, боком, делая петли. Показав канистрой на деревца, росшие в середине зеленой чаши, отец Никанор пошел вперед. Алёшин прошел совсем немного, как почувствовал, что туфли его захлюпали. Присмотревшись к зеленой траве, он различил тоненькие светлые ручейки. «Откуда же они бегут?» — подумал он и стал идти вдоль ручейка. И вдруг увидел родничок, смело выбивающийся из-под травы. Так вот же родник. Он уже хотел окликнуть отца Никанора, как неподалеку увидел еще такой же, так же смело и весело бьющий из-под земли. Алёшин пошел вперед за священником, радостно встречая на пути еще и еще роднички, которые били из-под земли тут и там, видимо, по всей зеленой чаще. Перепрыгивая через ручейки, он пришел к месту, где поджидал его отец Никанор. Здесь молодые липки росли вокруг песчаного озерца. Рядом с липами зеленели кусты шиповника, бутоны на его ветвях — уже набрали силу и вот-вот готовы были распуститься. Отец Никанор улыбчато поглядел на Алешина. Это место называется Родниковый дол. Нигде не дойдете такого, как здесь. Есть, конечно, долина Нарзанов на Кавказе, но здесь совсем иное. Вода чистая, без всяких примесей. Отец Владимир возил ее на исследование. Так определили, что водичка — это абсолют. но не такая, как дистиллированная. Батюшка и определение этой воде дал — живая вода. Давайте сначала помолимся, а потом и омоемся этой святой водой. И отец Никанор, посерьезнев, начал читать молитвы. Закончив, склонил голову Алешина и облил ее трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом и свою голову омыл. На его светлой бородке и усах — Блестели, как хрусталики, капельки воды. Жидкие бородка и усы отца Никанора показались сейчас Алешину даже красивыми. Он взял ковшик из рук священника и в подражание ему, перекрестившись, стал пить. — Она действительно живая, — сказал он. — Как хорошо, что вы меня сюда привезли. Отец Никанор присел у озерца на корточке. Вот как она из-под песка бьет... можно подолгу смотреть, и все не насмотришься. Действительно, вода, свободно пробиваясь через желтый песок, выходила наружу, поднималась, как раскрывающийся бутон цветка, опадала в прозрачную чистоту озерца, тут же появляясь снова, распускаясь и вновь опадая. Водный цветок серебрился на солнце, и на него и в самом деле нельзя было насмотреться. Отец Нейконор повернулся к кустам шиповника и показал Алешину на нежно-фиолетовые цветы. Это подснежники. Вообще-то они белого цвета, а здесь вот такие, особенные. Обратите внимание и на липы, их никто не сажал. Видите, их только три, не больше, ни меньше. Алешин сразу вспомнил отца, и как он объяснял ему название трав и цветов, и свой последний поход за грибами к голубым тяньшанским елем вспомнил. Он осторожно сорвал нежный цветок. Набрали в канистры воды, вернулись к машине. До городка доехали без происшествий. На окраине его, в конце улицы с деревянными деревенскими домами, начиналась стена кирпичной кладки, в середине которой выселись ворота с полукруглой аркой. На ней надпись «Свято-Серафимовская обитель Милосердия» и, чуть выше, «Русская православная церковь». Алешина разместили в уютной комнатке на втором этаже необычного дома, имеющего множество пристроек. Из раскрытого окна был виден чисто выметенный двор с аллеями, с цветниками, уже тут и там белеющими ромашками, с разноцветными граммофончиками душистого табака. Аллея вела к светло-голубой церкви, деревянной, с маковкой, сложенной, как в старину, из лемехов. На вершине Маковки золотился крест, справа от церкви поодаль находилось кирпичное здание, и Алёшин понял, что там учебные классы и жилые комнаты для детей. За этим корпусом виднелся еще один, недостроенный, тот самый, из-за которого и возник инцидент, приведший к поджогу. Но самого сгоревшего дома отца Владимира Алёшин не увидел, видимо, он находился где-то в городке. Когда Алешин умылся и привел себя в порядок, его повели в трапезную. Видимо, о его приезде уже знали, потому что, проходя по узким, извилистым коридорам, встречаясь с детьми и пожилыми людьми, среди которых попадались не только бабушки, о которых рассказал отец Владимир, но и дедушки, все приветливо с ним здоровались и улыбались. «Такой необычный у вас дом», — сказал Алешин, — когда после молитвы его усадили за стол рядом с отцом Владимиром. «Это потому, что все время новые жильцы появляются. Приходят бабушки или дедушки. Возьмите в ваш приют. Да у нас только для деток и то места не хватает. Возьмите. Возвращаться некуда. Расскажут про свою жизнь, ахнешь. И возьмешь. Строим новую пристройку. Проектирует моя матушка». Она и к этомписи училась, вот теперь и архитектором заделалась. Все у нас смежники. Приходится на ходу осваивать профессии, что поделаешь. Воспитанники сидели за длинными столами, торцом поставленными к тому столу, за которым сидели отец Владимир и его помощники. Справа, под большой вертикальной иконой батюшки Серафима, со скрещенными на груди руками, с золоченным нимбом над головой, стояла кафедра. На нее вошел мальчик лет десяти, одетый, как и все воспитанники, в китель с белым подворотничком, в такого же светло-серого цвета брюки. Раскрыв книгу, он стал громко, выразительно читать. «Память святых девяти мучеников, в Кизике пострадавших, память 29 апреля. Город Кизик», Находится в Малоазийской области Мизии, на берегу Дарданельского пролива, отделяющего Азию от Европы. Он стоит рядом с городом Троадою, в котором проповедовал святой апостол Павел, учитель язычников, и был просвещен святую верою христианскую от того же апостола. «Постой, где-то я уже слышал, будто про этот кизик», — подумал Алешин. «Но где? Когда?» Вспомнить не удалось. Он ел с аппетитом, похвалил и борщи, котлеты. Отец Владимир пояснил, что готовят воспитанницы. Лишь одна тетя Варя ими руководит, да и то не всегда. Мальчики тоже помогают на кухне, но послушание у них в основном в поле и на ферме, ведь у них хозяйство, пусть и небольшое, но без него бы не прокормить всех 76 человек. А начинали-то с трех малышей. Вообще-то хотели только одного взять, а у него оказались братик и сестренка. Узнали про это, еще двоих из подвала привели, потом и из других поселков и даже городов. Тук-тук, кто в тюреме живет. Рассказывая, отец Владимир время от времени улыбался, и улыбка красила его лицо, слегка удлиненное, с прямым носом, открытым чистым лбом. А мальчик с гладкой аккуратной прической... Волосы с назад, назад, густые, но не такие длинные, как у отца Владимира. Продолжал читать. Тогда кизические христиане с благоговением извлекли из земли тела святых мучеников, которые оказались нетленными, затем положили их в новые гробы, построили храм в честь святых мучеников и с благоговением перенесли в него свое многоценное сокровище. Видя это, многие из неверных обращались ко Христу, так что вскоре весь город тот уверовал Христа. Идолы и языческие храмы сокрушались, и вместо них воздвигались храмы христианские. Благочестие процветало в городе Кизике по молитвам святых девяти мучеников, там почивавших. — Вспомнил, — чуть не вскрикнул Алешин. Это же храм неподалеку от Белого дома. Николай говорил, что в девяносто третьем там на колокольне сидел снайпер и расстреливал людей. А еще раньше чекисты там расстреливали неугодных, и храм тогда называли расстрельным. Да, Коля тогда спросил, кто это такие мученики кизические. Верно. Ему тут же захотелось поделиться своим открытием с отцом Владимиром, Но тут все встали, повернувшись лицом к иконе Спасителя, висевшей на стене за столом, и глава обители прочел благодарственную молитву. «Сейчас вы посмотрите наш актовый зал, классы, потом вечерняя служба, а после ваш концерт. Ну, не совсем, конечно, концерт, может быть, просто беседа, если на нашем пианино играть не совсем сподручно. Хорошо, я посмотрю. Думаю, все должно получиться». И в самом деле все вышло как нельзя лучше. Инструмент оказался вполне приличным. Алёшин поиграл немного, прикидывая, что исполнить для ребят, какую подобрать музыку. Он шел за сопровождающей его матушкой Валентиной. Она была невысокая, крепкого сложения, такая же приветливая, как и муж, но черты лица более строгие, чем у батюшки. Алёшин попробовал посоветоваться с ней, как построить свое выступление. Она внимательно выслушала его и тут же ответила, что эти вопросы надо решать с батюшкой. Вот бы и моя жена поступала так же, подумалась ему. Вошли в храм. Полы выкрашены коричневой масляной краской. На выбеленных стенах иконы в резных деревянных киотах. Иконостас тоже деревянный, резной. Иконы писаны масляными красками». Потому как, подстав и замерев, матушка Валентина с некоторой тревогой смотрела на Алешина, он понял, что вся эта иконопись это ее творение. Иконы были написаны строгательной чистотой, даже некоторой детскостью. Такой иконописи он не встречал нигде. Слева от иконостаса стоял несколько пожилых людей. Некоторые сидели на скамейках, чего-то, видно, дожидаясь. Чего? До да вечерней кажется далеко. Но вот через диаконские врата вышел в черной рясе с крестом на груди отец Никанор. В облачении он выглядел несколько старше, чем в обычной одежде, но все равно видна была его молодость. Положив Евангелие и крест на аналой, он оглядел стариков и старушек, которые, встав и склонив седые головы, словно чего-то ждали. Исповедь, понял Алешин, и сердце его вздрогнуло. Хотя он считал себя православным и уже выяснил, что баба Таня крестила его в тайне от родителей, все же к причастию и исповеди не ходил. Много раз говорил себе, что давно пора, что уже вырос духовно, стал понимать, что происходит во время божественной литургии и во время других служб. Немало прочел, уже заказывал поминания, Советовался с отцом Серафимом, который выручил его в ту памятную встречу, в годы студенчества, но к исповеди и причастию так ни разу не подошел. Может, пришло время, может, именно сейчас и надо решиться. Он смотрел на отца Никанора с его жиденькой бороденкой, усами, росшими над мягкой, почти детской губой, на склоненную к нему седую голову старика, что-то говорившего ему. Невольно подумал, разве юноша, не имеющий жизненного опыта, может что-то советовать старику, утешать и даже наставлять? Но тут же пришла и другая мысль, что дело в другом, в таинстве священства. Ведь если человек становится священником, он уже пребывает в другом мире, духовном, живет и думает иначе, чем человек в обычной жизни. Алешин читал об этом. Но одно дело читать, а другое решиться на исповедь и причастие именно у молодого священника, если бы отец Владимир, кто-то словно держал его сзади за пиджак, и он не мог сдвинуться с места. Вот плечи старика стали вздрагивать от рыданий. Отец Никанор накрыл его и Петрохилью и, сложив пальцы священническим крестом, перекрестил склоненную седую голову. Старик вытер слезы, поцеловал Евангелие и крест, лежащий на Аналое. К отцу Никанору, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, направилась пожилая женщина. Видимо, она была больна, потому что отец Никанор что-то сказал ей, но она все же подошла к аналою и горячо зашептала. Матушка Валентина тихонько тронула Алешина за локоть. Он оглянулся, увидел настороженный взгляд внимательных глаз. «Пойдемте». — шепнула она. — Нет, я потом, позже. — Но вы же хотели уточнить программу. — Потом. Я хочу исповедаться. Матушка улыбнулась несколько растерянно. — Ну что же, я буду ждать вас в учительской. Теперь отступления не было, и Алешин, осторожно ступая по окрашенным половицам, перешел на другую сторону Нефа, к двум бабушкам, ждавшим очереди на исповедь. Они спокойно, без всякого удивления, приняли Алешина. Ему даже показалось, что они с некоторым одобрением посмотрели на него. Бабушки исповедовались долго. «Терпи, не смей раздражаться. Какой толк твоей исповеди, если не научился маломальскому терпению? Господи, научи и помоги. Господи, что мне надо прежде всего сказать тебе?» У меня столько грехов, что не перечислишь их и за час. Длинная исповедь последней в очереди бабушки дала возможность Алешину подумать о своих грехах. Сейчас он назовет самые тяжкие. Но какие? Он подошел к отцу Никанору, как к какому-то другому человеку, а не тому, с кем еще недавно говорил, сидел на корточках у родника, и этот незнакомый человек сказал... Христос, невидимо стоит между нами. Помните, что, скрывая грехи свои, вы совершаете еще более тяжкий грех. Я это знаю, отец Никифор. Никанор. Простите. Наверное, главный мой грех — я потерял свою дочь, я теряю свою жену», — неожиданно для самого себя сказал Алешин. И дальше слова стали выговариваться сами собой, будто кто-то другой, а не он, Алешин их произносил. Я был ошарашен, когда они дружно пошли против меня, даже слег в больницу. Я был оскорблен, унижен, видеть их не мог. И ушел. И вернулись? Да. Дочь вас не послушалась. Видимо, решила выйти замуж. Не за того человека? Откуда ты знаешь? Чуть было не сказала Лешин, но только кивнул. Вы пытались наладить связь, она вас избегала. Алешин опять кивнул. — женой хотите развестись? — А она не хочет? — Да. — Но в том, что дочь пошла против вашей воли, наверное, была и ваша вина. — Да, опять растерянно, — ответил Алешин. — Понимаете, он из этих поп-артистов. Когда она привела его к нам, я содрогнулся. А они мне говорят, что она будет солисткой в этой банде. И моя жена, ведь она серьезный человек, музыку преподает. Она не только одобрила этот союз, но еще сказала мне, что такова воля Божья. Отец Никанор молчал, ожидая, что дальше скажет Алешин. Конечно, этот брак быстро распался. Он дрянной человек, а они этого не увидели. Дочь ушла в какую-то другую группу, потом в третью. Сейчас вроде вообще нигде, или даже в кабаках поет. Не знаю, понимаете, ей лишь бы петь». Я это уже потом понял, когда она ушла. Жена ей все время высылает деньги, втайне от меня, хотя я все знаю. Так и живем во лжи. И я хочу выпутаться из этого безобразия, то есть уйти. — И совершите еще больший грех, — сказал отец Никанор. Алешин недоуменно посмотрел на священника. Он побледнел, посуровил, будто речь шла не о дочери Алешина, а о нем самом. «Да, Сергей Сергеевич, только представьте, каково будет вашей жене. Ведь вы прожили вместе столько лет. А дочь, неужели вы думаете, что она не раскается и не простит вас?» Опять Алешин с недоумением посмотрел на священника. «Побудительный мотив, Сергей Сергеевич, который привел вас к греху, очень распространен. Он называется гордыней. Она — начало всех бед. Еще назовите ваши грехи». Алешин молчал. Хорошо, сейчас я буду называть грехи, а вы, если таковые имеете, говорите да и кивайте головой. Итак, отец Никанор перечислял, Алешин раз за разом кивал, соглашаясь. Длилось это перечисление довольно долго. Священник умолк. Если помимо названных грехов хотите еще в чем-то раскаяться, говорите. Алёшин Отрицательно покачал головой, не мог вымолвить ни слова. Священник может только советовать, а выбор — за вашей свободной волей. Подумайте, прежде чем совершать решительный шаг. Найдите верный христианский ответ, и тогда решайте. Отец Никанор накрыл его и Петрахилию и отпустил грехи.